Да "Что ж мы как бабы?" простонал Медведников. Лицо его пылало. "Андреевич, пол сотни у дальцов набьорт и обчистим этих барышников до нитки." "Что случилось-то?" зло прикрикнул на дружков Банамутов. "Ошибка вышла." Процедил сквозь зубы Баранов. Мы их в крепость впустили. Они нашу нужду признали и заломили цену в 50 рублей за пуд. Хрен им нырыло, они полсотни выругали с тыпки. Вот и я так сказал капитану поморшевцев Баронов. Что теперь народу скажем? Кто хочет, пусть меняет свои поивые меха. И в одиночку хлеб жрёт. Козённые мехи отдавать нельзя. Грабёж. Ворота крепости закрылись. Усиленные караулы вышли на стены, ушкарили на батарею. Капитан Барбер смотрел на крепость в подзорную трубу и усмехался, повторяя сказанное толмочём: "Голод не тётка, придут, опросят". А цены можно будет поднять до 70 российских рублей за пуд. Покачивался на волне корвет, как паук на паутине, терпеливо ждал своего часа. Барбер подсчитывал в уме бырыши от проданных в кантоне мехов. Крепость, сжав зубы, жила своей прежней жизнью. Так прошла неделя. На устье бухты и залива целыми днями болтались одинокие байдарки рыбаков с сонными гребцами. И вот однажды что-то случилось. Байдарки эти помчались к крепости, и она ожила. Распахнулись ворота, в сотне лодок было спущено на воду. На корвиты сыграли боевую тревогу, команда стояла по местам. Когда ныры запалили фитили, но байдарки прямо мчались мимо корабля. Через некоторое время часть из них вернулась, гружённая уловом. Спасение пришло в виде отощавшего лисьевского алиута и пана, приковылявшего в казарму с севучим пузырём полным свежей сельди. Брацы Госяк подошёл, кричал возле церкви Васка Труднов. Все, кто был в силах, вышли на лов. Больные выползали с казарм, трясущимися руками помогали мазать жиром лафтаки на байдарах. Стрелок Зырянов и безумный Василий Кочесов выползли на костылях. Кажется, посветлело хмурое небо. Сушь стала в жилых помещениях, в церкви отащавшие, как кочема с монахи, клали поклоны. С утра до темна русские и туземцы черпли, черпали сельдь, унося её в свои бездонные погреба. Капитан Барбер почувствовал беспокойство. Русские не могут жить без хлеба, успокаивал его толмач, похваляясь глубокими знаниями о России. Но крепость жила и не обращала внимания на корвет. Талмах стал прятаться в трюмах. Барбер понял, что проиграл. Талмача разыскали, дали ему леньков за бахвальство, с корвета спустили шлюпку. Сам капитан с охраной отправился для нового торга. На этот раз в крепость к гостям не допустили. Баранов в людской одежде вышел на причал, вытирая на ходу руки. На предложение капитана обменять муку на михай из расчёта 25 рублей за пуд, он нагло посмеялся и назвал свою смехотворную цену 5 рублей. Торговаться не стал, откланялся и ушёл, сославшись на занятость. Через час Корвет поднялся с якоря и вышел из бухты. Талмак с рубцами на спине, привязанный к гроту, жалобно стонал, ругая русских, дикий, непонятный, непредсказуемый народ. Глава 5. Неведомый остров. Кому дал Господь уйти и вернуться? Кто не употребил во зло милость Божию, Ступив на материк, Тот мог забыть о голоде, О страданиях и лишениях, Но не забывал весны на островах. После зимушки она была Сном каторжного о воле. Снился с Исой отчий дом, улочки с лобады, залитые солнцем, и смеющаяся жена, какую никогда не видел её в яви. Он скинул одеяло, зевнул и подумал, что сон продолжается. Казарма была светла, сквозь окна, затянутые севучими пузырями, на нары падали струи солнечного света. Сысой снова закрыл было глаза, но из тени на косталях выполз стылок Качесов и закричал: "Весна, братцы!" Спавшие поднимали головы и удивлялись странному свечению. Старовоежный Василий Качесов болел тяжело, выжить уже не чаял, но хотел дотянуть до Святой Пасхи и отойти в праздник.